дав ему денег, чтобы он попытался купить каких-нибудь продуктов. И все никак не могла на это решиться, боясь, что у него отнимут и лошадь, и деньги. Никому же не было известно, где сейчас Янки. Они могли быть за тысячу миль оттары или за рекой. Однажды Скарлетт, обуреваемая отчаянием, начала сама собираться в дорогу на поиски пропитания. Но истерические вопли всех домочадцев заставили ее отказаться от своей затеи.